Константин Паустовский. «Степная гроза». Серый от старости деревянный дом приткнулся к склону оврага. Вверху на краю оврага шумели от весеннего ветра голые вербы, а внизу бормотал и переливался через погнутую немецкую каску мелкий ручей. Каска валялась в ручье давно. Больше года заржавела, но мальчишки со слободки ее не трогали. Может быть, потому что мальчишки без надобности не выходили из дома, а может быть, потому что мальчишки были теперь опытные насчет мин. Тронешь такую каску, грохнет рядом мина, и тогда бенц. Слово «бенц» на языке мальчишек означало всякую неожиданность, в том числе и внезапную смерть. В доме жил старый учитель географии Иван Лукич по прозвищу Патагонец. Развали его так за высокий рост и за красновато обветренное лицо. Иван Лукич, человек одинокый, неразговорчивый, до войны много времени проводил в лодке на Днепре, удил рыбу. Кроме Ивана Лукича, в доме жил сейчас десятилетний Юрка, единственный сын вдового рыбака с Вольного острова.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 Рубили на дрова городской сад, насаженный еще при Екатерине. Уводили в степь евреев. Открыли в городском театре казино с музыкой для офицеров. Иван Лукич и Юрка голодали. Юрка собирал по щевель, Только щевелем и жили. Был еще небольшой запас пыльных сухарей и немного картошки. Ловить рыбу на Днепре немцы запретили. Иван Лукич очень от этого страдал.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 Огромный атлас Петри на столе в зеленом переплете с золотом, пыльные колбы с семенами, дубовый книжный шкаф и часы в виде швейцарского домика. Около домика стояла глиняная девушка в зеленом корсаже красной юбки с оборками и кормила таких же глиняных белых барашков. Часы эти отставали на четыре часа в сутки. На стенах висели картины. переход Суворова через Сен-Готард Сурикова, девятый вала Вазовского, и портрет путешественника Миклухи Маклая, страшно худого человека с бородой, похожего на Ивана Лукича. Иван Лукич садился в потертое ковровое кресло, доставал из ящика письменного стола железную коробку от икры с рыболовными принадлежностями, долго рассматривал крючки, поплавки, грузила, блесны.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 что находились на них покупатели. Но, несмотря на продажу вещей, Иван Лукич быстро слабел и вскоре перестал быть похожим на патагонца. Кожа на лице посерела, припухла. Иван Лукич жаловался на холод и спал, не снимая шапки. Освобождение приближалось.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 Тебя слух лучше моего. Юрка вскочил, подошел к окну. Утро было темное, серое. Юрка протер рукавом запотевшее стекло, прижался к нему лбом. Стекло тихо звякнуло, и далекий, но мощный гул медленно прошел мимо дома и затих во враге. Потом прошел второй гул, третий. На окне в деревянной плошке взошел посаженный Иваном Лукичом овес.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 За окном стояла соседка, бабка Федосья. Юрка открыл ей дверь. Бабка вошла, покрестилась на портрет Миклухи Маклая, зашептала. Немцы тревожатся. Ходят скрозь по домам ищут детей и родичей партизанских. Видно, тронулась их власть. И они перед концом хотят полютовать над людьми. Где Иван Лукич? На базаре, шепотом ответил Юрка. Ну, смотри, сказала бабка Федосья, мы... Все знаем, что ты внучек Иван Лукича, а может, найдется на слободке подлюга, который и больше нашего знает, и расскажет немцам, кто ты есть на самом деле. Тогда убьют немцы обоих вас в первой балочке. — А его за что? — спросил Юрка. — За то, что сховал тебя при родном отце партизане, — ответила бабка. — Ну, конечно, за его доброту. — В степь подаваться надо вам обоим. — Придет Иван Лукич, скажи ему. — Тебя найдут, и его кончат, и дом спалят. Одного его не кончат? спросил Юрка. Без меня, откуда я знаю? ответила бабка. Может, одного и не кончит? Надо думать, хлопчик, что и справдя не кончит, потому что не будет у них никаких доказательств. А ты доказательства. Бабка ушла. Юрка постоял среди комнаты.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 Он ничего не видел, и потому, сидя у куреня, все время покрикивал на удачу на воображаемых воров мальчишек. «А ну, Марс, баштана, голота! Вот выдерну, сплетнет, дрючок, до да встану! Тогда будете знать!» Крик деда на пустом баштане веселил рыбаков. «Да чего старательный!» — говорили они. «Кричит весь день, а у него из-под постолов хлопчики тянут дыню! Да бог с ним, пусть сторожит!» Надо же старому пропитание. Юрк подобрал сухие арбузные корки, вытер, кожушок начал жевать. Они были твердые, как кожа, но все же их можно было разжевать в кисловатую кашицу. Днем небо затянулось облачной скатертью. Задул ветер, закачал слабую траву. Юрка залез в шалаш, переворошил хворост, сел, засунул руки в рукава кожуха и задумался. Что делать дальше?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 В качестве примера он рассказывал историю о казачьем Кургане, где похоронены запорожцы, перебитые турками. Запорожцев выдал туркам из трусости свой же казак. И как говорил Никифор, того казака, что выдал товарство, турки в было первого. И за дело в было Юрка. Задела, «За дело?» – добавлял Никифор. «Как же быть?» Побежать разве обратно в город? Объяснить Ивану Лукичу, почему он, Юрка, ушел в степь? В степи потемнело. Ветер задувал все сильнее. С моря нагоняло низкие тучи. Подожду до ночи, — решила Юрка. Ночью вернусь в город. Тогда меня никто не увидит, не схватит. И уйдем опять в степь вместе с Иваном Лукичом. Юрка обнял колени, опустил на них голову, затих, задремал. Очутился он в темноте. Ветра не было. Юрка осторожно выглянул. Мгла лежала над степью, а на востоке глухо гремяла. Должно быть, подходила гроза. Лишь бы дождя не было, подумала Юрка и посмотрел на крышу куреня. Она была сложена из дерна. В темноте мутно белели дыры в тех местах, где дерн обвалился. Далеко в степи закричал человек.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 И Юрка слышал, как тяжело до искры в глазах колотится его сердце. Может быть, сумасшедший заметил курень, замолчал и подкрадывается к нему? Юрка вылез из куреня, пополз по сырой земле, путаясь в ботве. Кто-то, громко топая сапогами, пробежал в темноте, остановился, сказал, задыхаясь, «Вот гадюки, чтобы их громом убило!» и побежал дальше. Еще никогда Юрка не видел такой страшной ночи. Небо Было как сажа И все кругом было как сажа И хоть бы одна звезда загорелась в небе Неожиданно мутным красным огнем Вспыхнула чернота Осветился курень Он был совсем близко Снова накатилась ночь И такой гром ударил по земле Что у Юрки дернулась и заболела голова Торопясь и перебивая друг друга Загрохотали небесные разрывы Зашумел ветер Засвистела дикая ночь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 Каждый раз, когда вспыхивал этот свет, Юрка видел, как и зловещее солнце несется, вертясь и мигая за пологом черных туч, и гаснет тотчас, как только гаснут залпы. Солнце как будто мчалось в вышине с яростной быстротой, вместе с тем оставалось на месте. «Сон, что ли?» — подумал Юрка, ударясь обо что-то большое, темное, и упал. «Хата!» — подумал Юрка, вся кривая, разбитая.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 Хотелось лечь на край такого облака и плыть над степью. Юрка скосил глаза, но земли не увидел. Со всех сторон медленно плыли облака, будто он лежал в воздухе, и огромное небо задумчиво вращалось вокруг него, как облачная карусель. Сверистела рядом маленькая степная птица. Юрка поднял голову,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 «Прибыли в ваше распоряжение для организации немецкого драпа». Глухой бас из-под машины сказал. С добрым утром, молодой человек. Не желаете ли консервов, а? бобовых?" «Здравствуйте», — тихо сказал Юрка и сел. «Я сейчас слезу». Юрка вылез. Низко по горизонту слался дым. Около машины сидел на куче щебня высокий бородатый боец и открывал консервную банку. Он посмотрел на Юрку и кивнул ему головой. Маленький чернявый водитель вытирал тряпкой стекла в кабине. «Арутюн!» — позвал бородатый. «Иди садись, режь хлеб! Бабы мировые!» «Я резать хлеб не могу!» — ответил водитель. «Я весь горючим пропах. Около меня даже курить опасно!» Так началось знакомство Юрки с бойцами. Они рассказали ему, как подобрали его на рассвете, чуть начало синевать над степью. А Юрка, поев консервов, осмелев, рассказал ему Никифоре, об Иване Лукиче, о том, как он, Юрка, жил в Херсоне, убежал, чтобы не подвести Ивана Лукича под немецкий расстрел. Бойцы слушали, ковыряли в жестянке ложками. Итак, сказал боец в веснушках, допросом установлено, что указанный гражданин боец сделал свирепое лицо и посмотрел на Юрку. Есть сын рыбака, партизанищего на Кенбурне, и воспитанник старого педагога, каковой педагог в свободное от служебных занятий время интересуется ужением рыбы на Днепре. — Правильно я вас понял, молодой человек? — Правильно, — неуверенно ответила Юрка и на всякий случай спросил. — А вы кто такие? — Мы — члены общества любителей соловьиного пения, — ответил боец с веснушками. Юрка улыбнулся. Очень забавно разговаривал веснушчатый. Но бородатый боец и водитель, должно быть, привыкли к его разговорам и продолжали ковыряться в банке с бобами, не обращая внимания на веснушчатого. Только водитель сказал. — Брось морочь мальчику голову. Мы связисты. — Вот что, хлопчик, — сказал бородатый боец. Ты до Херсона один не дотопаешь, определенно не дотопаешь. Всего еще много и мин, и одиночных немцев по степи, и черт его знает чего. Лезь в кузов. Мы поедем до моря, а оттуда Рутюн вернется в Херсон и тебя доставит. Сговорились? Сговорились, ответил Юрка. А зачем вам к морю? Много будешь знать, облысеешь. Вскоре машина тронулась. Ветер зашумел в ушах. Из-под колес на молодые травы полетели комья грязи. Чем дальше шла машина, тем сильнее дул ветер, тем громче пел веснущатый боец, незнакомую Юрке песню. Эх, позарастали тёшки-дорожки. Юрке уже казалось, что война где-то далеко, и что не было здесь никаких немцев. Казалось, может быть, потому что бойцы ничего не говорили о войне, а может быть, потому что машина бежала на юг к морю, по глухой проселочной дороге. обой шел в стороне на западе. И если бы не толпа пленных немцев, которых вели всего два конвоира, то Юрка совсем бы позабыла войне. Немцы были почернелые, будто копченые, и тяжело месили грязь низкими сапогами. Машина остановилась около рыбачьей лачуги. Юрка выскочил и прищурился. Широко летел в лицо разгонистый ветер, А под обрывом, совсем рядом, бежало навстречу море, разливалось зеркалами по пескам, несло соленую пыль. Пока бойцы вытаскивали из машины связки проволоки и ящики, Юрка сбежал на берег. Волны поднимались, вода просвечивала зеленым бутылочным цветом. Потом они с громом падали на песок и уходили, уволакивая голыши, медную гильзу от снаряда и мандариновую кожуру. Вдали желтел низкий берег. Над ним расплывались в небе темные шары разрывов. Кинбурн, подумал Юрка, — «там еще немцы. Должно быть, Никифор бьется с ними, выбивает последних, гонит прямо в Черное море дельфином на ужин». Водитель позвал Юрку, сказал, что пора ехать. Юрка зашел в лачугу попрощаться с бойцами. Внутри было пусто, мусорно, стояла старая лавка, И только в углу висела такая же икона, как у них в хате на Волынском острове. Черный дед в серебряной ризе. Святитель Николай из Мирликийских. Заступник рыбацкого племени. За икону была заткнута сухая ветка вербы. А рядом на стене висела немецкая пилотка. Веснушчатый боец подметал лочугу веником из полыни. Он сдернул пилотку со стены, бросил в печь. Там уже горел огонь под котелком. Но бородатый боец вытащил пилотку щепкой, вынес и выбросил в степь. «Кулеш», — сказал он, — «дело чистое. Не годится чидить около него немецким барахлом». Юрка поблагодарил бойцов, попрощался с ними. «Погоди», — сказал Веснущтый, — «есть разговор». Он вынул из вещевого мешка коробку от печенья, развязал ее, осторожно порылся в ней и протянул Юрке три раскрашенных гусиных поплавка. На одном были синие, оранжевые и желтые полосы, на другом — крошечные цветы и травы, а на третьем — множество разноцветных точек, мелких, как маковые зерна. «Сам красил», — сказал Весносчатый. «Я тоже рыболов, всюду с собой их таскаю. Устану, разверну их, погляжу, потрогаю, как будто не было утомления. Пустая вещь поплавок, а вот подумай, какая от него поддержка. Вспомнишь зарю на нашем озере».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 Юрка спрятал поплавки в шапку и ушел сконфуженный и радостный. В середине дня машина остановилась при въезде в город около Слободки. Юрка выскочил, попрощался с водителем и побежал к себе во враг. Дым еще стоял над городом, в небе звенели алюминиевые самолеты, и Юрка видел на крыльях маленькие красные звезды. Юрка спустился во враг, перескочил через ручей, увидел Слободку и остановился. Облупленные и серые слободские хаты блестели, как снег. Женщины в подоткнутых платьях мазали стены квачами, обводили синей каймой окна, одна Христина, белозубая и дерзкая на язык, далее нарисовала над каждым окном пышные пионы. «Здоров!» — крикнула Христина Юрке. «Всей слободкой после немц мажемся! Теперь наша слободка, как небесный рай!» «Иван Лукич мажется!»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 Увидев Ивана Лукича и Юрку, воробьи бросили червяка и со страшным переполохом удрали в окно. — А, чертенята! — закричал Иван Лукич. — Разворовали червей! Иван Лукич взглянул на Юрку, покраснел, пробормотал. Понимаешь, утром накопал целую банку подлинников. Для окуня нет лучше насадки, пожалуй, даже для леща. Так, впрок накопал.